Рахманинов поднимает бровь, произносит, выговаривая р вместо л. Иван Алексеевич, вы считаете, что Антон Павлович писал плохие пьесы? Конечно, он совершенно не знал дворянского быта, а тут вишневый сад. Вы когда-нибудь у дворян видели вишневые сады? Это надо быть сумасшедшим, чтобы целый сад засадить вишни. Алданов, как всегда, смотрит грустно. и тихим голосом произносит, словно никому в особенности не обращает. Но ведь настоящую славу Чехову принесли как раз его пьеса. В том-то и весь фокус подскакивает он. И доложу вам, для Чехова эта слава была даже обидной, потому что он себе настоящую цену мастера рассказов не знал. Он мне часто говорил, какие мы драматуры. Это прирожденный драматург, самое, что ни на есть, драматической пружиной внутри. Я вот недавно у Льва Николаевича был в Гаспоре. Он болел, лежал в постели. Когда я стал прощаться, Толстой задержал мою руку, мы поцеловались, а он быстро сунулся к моему уху и этакой старческой скороговоркой. А пьес все-таки не пишите. Шекспир Сквер написал, а вы еще. Рахманинов, бывший до этого рассказа милым и любезным, вдруг нахмурился. У меня с Толстым связано неприятное воспоминание. Было это в девятисотом году. Толстому сказали, что вот, мол, молодой композитор, просил работу, пьет да пьет. Отчаялся, дескать, в себе, а талантливый Надо бы его поддержать, укрепить духовно. ну пригласили меня в Ясную Поляну. Сыграл я Бетховена. Есть у него такая вещица с лейтмотивом, поражающим грусть молодых влюбленных. Играл я с упоением, сам чувствую, что удачно. Все вокруг в восторге. Но хлопать боятся, смотрят. А как Толстой? А он сидит в сторонке и сурово молчит. Стал я от него весь вечер бегать. Толстой все же нашел меня и строго говорит. Вы простите, но то, что вы играли, нехорошо. А я ему, так ведь это не мое, Бетховен. Ну и что же, что Бетховен? Все равно нехорошо. Ростин влез в разговор. Сказал, что Толстой был неправ, что молодых следует ободрять. Бунин холодно блеснул синими льдинками глаз. Нет, капитан, вы говорите вздор. Капитаном в Бунинском кругу почему-то прозвали Рощина. Тот дернул кучу: "Нет, я говорю дело. Начинающие нуждаются в ободрении. Мне понятна позиция Толстого. С начинающими, молодыми, жесткость необходима. Выживет, значит, Годин, если нет туда и дороги. Вы, Марк Александрович, со мной согласны? Алданов споров не любил, поэтому перевел разговор в несколько иной плоскости. Трудно прославиться в музыке. Надо хорошо играть или уметь сочинять музыку. А вот в писательском деле иное. Нынче все грамоту знают. Вот и валяют, вот и представляют, что они не хуже Толстого. Кузнецова улыбнулась. Как атаман Краснов. Большевиков не победил, зато уж сотню толстых романов написал. Или Брешко-Брешковский. Роман за романом гонит. Он на потребу публики выдал очередной том. Мне послал уважение ради. Ставиский — подделыватель чеков. Правосудие еще не успело свершиться, а книга уже лежит на прилавке. Читает каждая кухарка, — улыбнулся Дмит. А мы тут каждую строку по двадцать раз правим. Вера Николаевна позвала к ужину. В последний момент вспомнила, что мало вина. Длинноногий Зуров быстро сбегал в лавку, принес трехлитровую бутыль красного, как раз к мясу. Потом от пошли в город, вниз по узкой дороге, с осыпающимся под ногами гравием, петляющей вдоль каменных стен, за которыми стоят дома, порой необитаемые. Галина стала пересказывать страшную историю про виллу Монфлери, стоящей возле Бельведера, где живут Бунин. Всякий, кто поселится в ней, якобы вскоре заболевает и умирает. Слух об этом распространился, и никто не хочет снимать ее на лето. — А мне это на руку, — задорно сказала Галина. — Я ежедневно гуляю там, рыская по обрыву под деревьями. Там сочная черешня поспела. Угостить? Бунин усмехается. — Не только черешня. Там и розы роскошные есть, те самые, что наш стол сегодня украшали. Все весело смеются. Вера Николаевна с явным удовольствием произносит. А ты, Ян, не любишь срезанные цветы, предпочитаешь на клумбах, жалко цветы. Небо над ущелем темнеет все больше, из долины поднимается молочный густой туман. тихо позвякивает колоколец на жалобно блеющей заплутавшей овце загорается первые звезды рахманинов признается я пугался небесной беспредельности когда был маленький. бунин воскликнул тоже переживал и сейчас я сам переживаю помню был совсем маленьким забрался однажды на сеновал вечером глянул на небо на эти сотни и сотни крошечных звездных огоньков. Одни вроде совсем висят рядом, другие чуть повыше, а следующие дальше и еще дальше, как страшный бездонный колодец. Заревел, бежал в дом к матери, уткнулся в колени к ней. Отец, узнав, в чем дело, смеялся надо мной. Потом стал объяснять про галактику. Я ничего не понял. Только долго у всех допытывался, где все-таки край нет, ведь не может же быть, что нет конца беспредельности.